БИОЛОГИЧЕСКИ АНОМАЛЬНЫЕ СУЩЕСТВА «Может быть, если бы у Джина не сбежала змея, ничего бы и не случилось», — заметил пропажу Нельсон, приятель и сосед мальчика. Несмотря на поздний час, друзья тут же отправились на поиски змеи. Позже, когда взрослые начнут восстанавливать последовательность событий того вечера, ребята вспомнят, что примерно за полчаса до исчезновения змеи Собаки с Вилья-Сан-Рафаэли начали вдруг странно завывать и поскуливать, но в тот момент никто не обратил на это внимания. Джин и Нельсон бродили по округе, обыскивая все закутки и закоулки, когда вдруг недалеко от себя увидели некое странное существо. Поначалу они приняли его за бродячую дичавшую собаку и стали кидать камнями, чтобы отпугнуть оголодавшую тварь. К удивлению ребят, животное не испугалось. Оно стояло на месте неподвижно, не делая ни малейших попыток отпрыгнуть или убежать, как это сделала бы любая собака. Более того, существо тронулось с места и стало приближаться к мальчишкам. Движения существа оказались странными. Оно перемещалось на четвереньках короткими прыжками, словно кролик. Вдруг существо остановилось и выпрямилось. встав на задние лапы или ноги. И в тот момент подростки почувствовали на себе воздействие какой-то мощной энергии. «Это было как удар электрического тока в живот», вспоминает один из ребят. Странное существо снова двинулось вперед, на задних лапах, издавая громкий протяжный звук и делая маленькие шажки, при этом опираясь на одну из передних конечностей. Ребята подумали, что поранили ему другую переднюю лапу, когда кидали камни. От существа исходило какое-то люминесцентное свечение, достаточно яркое, чтобы освещать небольшую территорию вокруг, хотя ночь была довольно темная. Джина охватил страх, и он стал потихоньку пятиться. Нельсон же, напротив, ощутил странную потребность подойти поближе. Он сделал несколько шагов по направлению к существу. Нельсон был буквально заворожен тем, что увидел. Он помнит все в мельчайших деталях. По его словам, голова попрыгунчика отдаленно напоминала собачью. Нос был приплюснутый, как у бульдога. Уши плоские, круглые и большие. Глаза слегка раскосые и красноватые, но их цвет был виден лишь в те моменты, когда существо поводило головой из стороны в сторону, как это делают маленькие ящерки. В изумлении, разглядывая невиданные создания и следя за его движениями, Нельсон вдруг услышал внутренний голос, который отчетливо приказал «Хватит глазеть, беги же!» и Нельсон пустился на утюг. Впоследствии подростков расспрашивали по отдельности, но их рассказ совпадал в мельчайших подробностях. Они описали загадочное существо так, как оно им запомнилось, а Нельсон его даже зарисовал. Руки у существа были короткие, с трехпалыми кистями. Ноги напоминали козлиные, но со ступнями, на которых тоже было по три пальца, соединенных короткими перепонками. Шерсть, покрывавшая существо, была похожа на ту, что растет на диких кабанах. На изогнутой спине, насколько удалось разглядеть, шерсть росла гуще. Она в основном была серой, а хвост заканчивался белой кисточкой. Он был в три раза толще, чем у собаки, однако очень короткий. Говорят, подобные существа встречались людям и раньше, хотя описания их совпадали лишь приблизительно. Доктор Верхилио Санчес Осехо предполагает, что это было некое мистическое существо, родственное неуловимому вампиру, известному в Южной Америке под названием Чупакабра. Оно, как и неуловимый вампир, способно общаться с людьми на телепатическом уровне, внушать страх, передавать мысли. О чупакаврах людям известно больше. Некоторые из них могут высоко прыгать, даже левитировать, парить в воздухе, на спине у них располагаются наросты наподобие гребня. Впрочем, описания бывают самые разные. Латиноамериканские исследователи считают, что. Чупакабра — лишь общее название некой группы разнообразных аномальных существ, каждый из которых может обладать своими особыми характеристиками. Сообщения о Чупакабрах поступали из Чили неоднократно, начиная с 11 февраля 2002 года, когда серия таких случаев произошла в прибрежном районе Баранкас. Доктор Санчес Осехо. высказывает предположение, что все эти оборотни попадают в Чили через некий портал, то есть невидимую дверь, соединяющую одно пространственное измерение с другим. Есть и другая точка зрения, что вся эта нечисть выращена искусственно в секретных лабораториях. Может, пришельцами, а может и землянами. И не исключено, что Латинская Америка используется как своего рода полигон для проверки возможностей новых биологических видов. Известно, например, что в Чили расследованием случаев появления Чупакабр занимались и представители НАСА. В мае 2000 года чилийские армейские силы вошли в соприкосновение с чупакабрами в пустыне Атакама. Преследуя их, армейцы наткнулись на целое гнездо недалеко от шахты Радомери Томик. В газете Ла Карта» Сообщалось, что в экспедиции были убиты две особи. Одна захвачена живьем, и, видимо, все это было увезено в США. Кристиан Риффо, руководитель чилийской исследовательской группы «Уваль Висьон», высказал в этой связи предположение, что существа были результатом проводимых НАСА генетических экспериментов с использованием земных существ и космических пришельцев. Несколько гибридных существ сбежали, видимо, с секретной базы, И потом размножились непосредственно в южных штатах США, а также в Мексике, Пуэрто-Рико и других латиноамериканских странах, где местное население впоследствии дало им название чупакабры. Рифо утверждает, что в чилийском случае искусственно созданные монстры сбежали с базы в пустыне Атакама, где американское агентство аэронавтики пробует копировать условия космического рейса на Марс. И видимо создает новые биологические виды. с особыми свойствами и повышенной выживаемостью. Для этого-то ему нужны условия пустыни. Рифу добавил также, что все описания, данные очевидцами, совпадают. Существо имеет рост примерно метр двадцать сантиметров, большие глаза с пристальным проникающим взглядом, очень быстрые ноги и гуманоидные черты лица, а также корпус, подобный телу мандрила, порода африканских обезьян. и манеру ходьбы, которая заставляет это существо перемещаться зигзагом. По сообщениям газеты «Диарео де Эстелья» от 14 июня 2000 года, охранники службы безопасности в Раду Томик утверждают, что видели странное существо, когда оно рыскало вокруг здания, но не смогли его разглядеть, так как оно передвигалось со значительной скоростью. Один из жителей области, некто Мигель, Рассказывает, что его племянник, проходящий службу в чилийской армии, был в то время на посту в районе Радомир-Томик и тоже видел одно из таких существ. Племянник Мигеля немедленно позвонил своему командиру и доложил, что странное существо делает потрясающие стремительные прыжки, и в какой-то момент у парня возникло впечатление, будто оно плывет по воздуху. Парень описал его как сутулое существо. метр двадцать ростом и наполовину волосатые. После соответствующей подготовки на поиск в пустыню вышел армейский патруль. Как рассказывает со слов племянника Мигель, наиболее удивительно то, что патруль возвратился с несколькими очень крупными яйцами, найденными в гнезде. Комментируя утверждение Микеля, один из дикторов чилийской утренней радиопрограммы Напомнил слушателям, что область вокруг Каламы и Чуки-Каматы не случайно, наверное, называли эль Галинеро на испанском «курятник». Здесь в свое время разводили южноамериканского страуса и других нелетающих птиц. И яма, которую нашли там члены экспедиции, вполне могла быть использована аномальными существами для создания гнезда и выведения там своего молдняка. В январе 2001 года новое сверхъестественное существо было обнаружено в сельском районе Каламы, тоже в северной части Чили. Жители утверждали, что оно не подходит под описание Чупакабры и уже убило нескольких собак в кварталах Лабанда и Вилья-Сан-Рафаэль. Сначала люди услышали какие-то шумы сверху. Истошный визг собак, будто их рвут на части. а потом увидели странное существо ростом примерно 50 сантиметров. Оно было как бы горбатое и казалось свинцово-серым. На земле в вилье Сан-Рафаэль нашли следы животного. Образцы шерсти собрали и отдали исследователям для последующего анализа. Жители утверждают также, что хищник выделяет некоторый особый вид энергии, который воздействует на людей и должно быть Требуется этому существу в те моменты, когда ему надо подняться над землей и перемещаться по воздуху, левитировать. В квартале Лабанда были такие случаи, например, в ночь на 24 января 2001 года, когда жители видели трупы убитых собак. Но к утру эти трупы таинственным образом исчезали. А одна из жительниц района, которая отказалась назвать газетчиком свое имя, Рассказала, что вечером 25 января 2001 года ее дети, игравшие во дворе возле загона для скота, внезапно прибежали домой вне себя от страха и после этого наотрез отказались выходить. Их напугали еле слышные шаги во внутреннем дворике и какое-то существо, которое крадучись бродило вокруг дома. Эта женщина добавила также, что людей в их районе часто посещают члены какой-то непонятной организации, предлагающие деньги в обмен на молчание, лишь бы никому ничего не рассказывали об НЛО и неизвестных животных. Уфологи предполагают, что это так называемые люди в черном. То ли разновидность пришельцев, то ли участники правительственной программы сокрытия. И не исключено, что именно эти тайные агенты как-то связаны... с участившимися в Калами случаями самоубийств. Рост их числа за год составил 26%. В том числе, что доселе было редкостью, массового самоубийства школьников в возрасте 10-15 лет. Дело дошло до того, что власти решили провести расследование. А в июне 2001 года при одной из местных больниц состоялась конференция специалистов по суицидальной проблематике на которой говорилось об эпидемии самоубийств в Каламе и вокруг нее. Местные жители уже настолько напуганы всякими маленькими и большими монстрами, что решили объединиться и создать собственную исследовательскую группу, которая собирает факты и улики. В Колами в такую группу вошли 10 человек, и они не скрывают, что видели не только диковинных животных, но и несколько НЛО, в том числе в районе аэропорта. эти-то люди и нашли образцы шерсти существа на одном из участков, где были убиты собаки. Новое биологическое аномальное существо пока еще не имеет собственного официального названия. Однако редактор одной из чилийских газет предложил называть его «матоперро». В переводе с испанского Матаперро буквально означает «собака-убийца». Уфолог из Лалуа не настаивает, что все эти твари выведены в лабораториях, но, может быть, НАСА жаждет изловить их именно для того, чтобы детально изучить и создать нечто подобное со столь же сверхъестественными свойствами. Есть, например, сведения, что один из проектов НАСА нацелен на создание так называемых энтомоптеров крошечных летательных аппаратов наподобие шершней пчел, бабочек и других насекомых. И эти самолетики должны будут летать над поверхностью Марса примерно в 2014 году. Прототип такого 15-сантиметрового кибернетического насекомого весит всего лишь 50 граммов и имеет размах крыльев 25 сантиметров. И согласитесь, при создании энтомоптеров сведения о чилийских аномальных существах с их способностью к левитации очень даже могли бы пригодиться. Вместе с тем, для столь солидного космического ведомства, как НАСА, как-то неприлично было бы гоняться за чупакабрами по чилийской пустыне. Потому все делается тайно. Ну а у чилийских исследователей свои проблемы и заботы. Как сказал в одном из своих интервью Хайме Феррер, известным становится лишь один из примерно 35 случаев истребления птиц и зверей. И можно подсчитать, что с апреля 2000 года и до середины 2001 года общее количество жертв превысило 5000. Среди них самые разные звери и птицы. От канареек и голубей до овец, коз, коров, лошадей и лам, а также утки, гуси, куры, кролики, кошки и собаки. И Феррер настаивает, что в так называемом «втором районе Чили» на севере страны орудует не менее полусотни таинственных кровопийц, к тому же они, похоже, размножаются. Эпизодически их видели в общей сложности в 140 разных местах по всей стране. Понятное дело, что списать все на диких собак, как это пытаются делать официальные круги, просто невозможно. Не способна дикая собака делать такие хирургически точные разрезы, словно орудуя лазерной установкой. С мая 2000 года Феррер занимается этой проблемой вплотную. Он опросил массу очевидцев, и кое-кто из них говорит, что видел, как диковинные существа выгружались с борта летающих тарелок. Поначалу такое НЛО кажется гигантским метеоритом, осветившим всю округу, а потом оказывается, что это транспортное средство для доставки хищников. Проверить такие сообщения у фолгом пока не удается. И никто не может понять, чьи это летательные аппараты, тем более, что чилийцы не раз видели здесь и самолеты с эмблемой НАСА. Так или иначе, Аферр уже собрал образцы шерсти и Чупакабры, и Матаперро, а также сделал гипсовые отливки следов этих животных. Анализ ДНК шерсти и крови хищников показал, что образцы не могут принадлежать ни одному известному живому организму. Словом, тайна все еще остается тайной. Любопытно бы узнать, не хранится ли разгадка в одном из сейфов иного космического или военного ведомства.